Уроки польского. Учебник польского. Классика жанра, зелёный такой, варшавского издательства «Ведза паужечна». Авторы Станислав Карлок и Данута Василевска. Тогда ещё можно было всё это добро покупать в книжном магазине братских стран «Дружба» на улице Горького, на противоположной от магазина «Москва» стороне. В Польше и в других странах народной демократии издавалось много в учебной литературе по иностранным языкам, попавшей таким образом в Советский Союз. Учебник испанского языка Оскара Перлина 1975 года издания или появившийся в 1960-х четырёхтомник Essential English for Foreign Students Оксфордского происхождения, учебник Карлока Василевский несколько устарел уже к началу 1980-х. К тому времени, когда я вдруг ощутив, возможно, генетическую, ашкеназийскую тягу к польской культуре, занимался языком с полонистом, другом своего брата, три раза в неделю мотаясь в пятиэтажку на улице Гарибальди. Учебник был, как говорил мой учитель, обращая внимание на некоторые исчезнувшие из обихода слова с эпохи шкафек ночных из времени прикроватных тумбочек. Он звал жену, чтобы показать, как вундеркинд, то есть я, с ходу писал польские диктанты без ошибок. Впрочем, это моё единственное уникальное свойство освоение любых языков при грамматической лени и тупости. И вот ведь снова вопрос: куда этот учебник запропастился? Толстая тетрадь для занятий осталась Другой учебник для вузов 1970 года, издательство Высшая школа, остался. Причём на нём, стыдно признаться, стоит печать Научной библиотеки имени Горького МГУ. Обстоятельств его появления в доме не помню, зато помню целые фразы и стихотворные цитаты из него. Какой-то он обугленный Вроде у нас пожаров не было, правда, был пожар у моего друга, неужели этот учебник из его квартиры? Спустя короткое время польская культура себя оправдала. Да, конечно, был уже Анджи Вайда, но в каком-то кинозале я увидел короткий фильм о любви из диколога Кшиштофа Кислёвского и понял, что это мой режиссёр. А потом, когда сценарии в начале 1990-х начали появляться в журнале «Искусство кино», что мой писатель. В Советском Союзе, несмотря на то, что время от времени выходили сборники вроде современного английского детектива, остро не хватало этих самых детективов. Те, кто знал польский, активно читали вполне себе трешевые местные детективы в мягких обложках, мне их давал мой учитель в качестве изыковой тренировки. Но польский открывал окно в другой, полусоветский, полузапретный, полудиссидентский, протестный мир в том числе мир культурный и киношный. В детстве Польша для меня началась с книги необычного узкого формата. Я разглядывал карикатуры с Бигнева Ленгрена, о новых приключениях профессора Филютика. Издавництво Артистично Графичне, Варшава, 1961 год. А позже появились романы Альфреда Шклярского о приключениях Томыка. Затем сад ок С его индейско-польским происхождением и мамой с индейским именем Белая тучка. Хотя теперь говорят, что это была грандиозная мистификация, но до чего же талантливый. Я даже написал классе в шестом Садху Ку письмо, ответ, правда, не получил. Что ещё? Магазин на Московском юго-западе Польская мода. Понятие польские джинсы из Юрия Трифонова. Ощущение диссидентства, которое для московского студента 1980-х в большей степени было связано не с Чехословакией, а с Польшей. Все польское было нагружено дополнительными смыслами и, прежде всего, духом свободолюбия. Иосиф Бродский читал польские журналы. Еще в 1960-е в сам издате распространялось стихотворение Бориса Слуцкого «До той поры не оскудело, не отзвенело наше дело». Оно, как Польша, несгиняло, хоть выдержало три раздела. Самую ничтожительная совестливая рефлексия советской интеллигенции пробивалась в стихах Натальи Горбневской. Это я не спасла ни Варшаву, ни Прагу потом. Была такуджава прозрачно намекал для понимающих. Забытый богом и людьми спит офицер конфедератки. Над ним шумят лиса чужие чужая плещется река пройдут не долгие века напишут школьники в тетрадке всё то, что нам не позволяет писать дрожащая рука мой репетитор по литературе ещё в последнем классе средней школы открыл мне глаза на имперские стихотворения о Польше Пушкина и Тютчева назвав их гнусными Тютчев Докупим «Да сей ценой кровавой России целости покой Уже тогда было сформулировано то, что работает до сих пор: роль Польши, функция буфера и зоны влияния. Это территория, которая должна быть подавлена и обязана удовлетворяться ролью младшей сестры. А потом пришло время правды о Катыни, и Борис Ельцины, единственного из советских российских руководителей, попросившего прощения у поляков, В 2010-м и Путин преклонил колени перед Катынским мемориалом. Кажется, что это было не только в буквальном календарном, но и в ментальном смысле в прошлом веке. Столько изменений в худшую сторону произошло. Притягательно было польское кино и литература тоже. Витольд, Гомбрович, Чеслов, Милош, издатель Ежи, Гедройц. Потом важными стали польские опыты гражданского мемориала, и политического сопротивления, солидарность. Затем польская либеральная реформа Лешик Бальцирович, газета «The Borcha», в здании которой я бывал неоднократно, всякий раз завидую тому, как устроена и в профессиональном, и в бытовом смысле настоящая общенациональная демократическая газета, освещенная именем обаятельнейшего Адама Михника. А я там публиковался несколько раз. В Варшаве на Краковском предместе и улице Новый Свят я заходил в книжный магазин, и там всё было похоже на Москву и Питер. Краков же казался мистическим городом. Однажды я почему-то в буквальном смысле слова чуть не задохнулся. Кажется, воздух этого города не для меня. Хотя начинало всё хорошо. С магазина польских крепких настоек недалеко от рыночной площади и одного из самых красивых храмов мира с волшебными витражами и алтарём работы Вито Ствоша Мариацкого костёла. А ночью уже после посещения магического же еврейского квартала с его кладбищем и заведениями, каждый из которых отражал оттенки еврейской культуры, иной раз не пересекающиеся, как израильский, по сути, ближневосточный ресторанный соседний традиционно восточноевропейский, ашкеназийский где посетитель в абсолютно буквальном смысле провалился в XIX век. Я начал задыхаться в гостиничном номере. Выпили мы с товарищами изрядно, да и воздух Кракова один из самых грязных в Европе. Это всё из-за угольного отопления, которое вроде бы стали запрещать, но я там бывал несколько раз до запрета. Однако всё равно в том приступе было что-то необычное. И тогда я вспомнил, как в двойной жизни Вероники Шиштова Кислёвского молодая певица Вероника умирает именно в Кракове. Кшиштоф Кислёвский умер очень рано, в 54 года. Но к этому времени он и решил перестать снимать, словно бы подытожил жизнь. Он современный режиссёр, его фильмы совершенно не устарели, хотя сейчас ему было бы сильно за 80. Парадокс ранней смерти. Кислёвский кажется по-прежнему классиком, но 50-летним. Он так показывал мир уже в свои 40 лет, что казалось будто это сверхмудрый взгляд восьмидесятилетнего. Он так показывал мир, что однажды у интервьюера возник вопрос: "Кто это так смотрит твоей камерой, само кино?" "Нечто", ответил Кисловский, как призраку умершего, который наблюдает за оставленными им жизненными обстоятельствами и слегка корректирует их как сценарист в фильме "Без конца". За событиями наблюдатель, он же сочинитель, следит вместе со зрителем и читателем. В сценарии фильма суетливый помощник пожилого адвоката раздражает старика. Да и нас. Это пояснение в сценарии. Наблюдатель заранее солидаризуется с читателем-зрителем и не сомневается в его реакции. Нечто наблюдающее это пришло из документального кино, с которого Киселёвский начинал свою карьеру. В пятнадцатиминутном фильме 1980 года, говорящая голова, нечто наблюдающее, задаёт вопросы людям в возрасте от 1 года до 100 лет. Кто вы? Чего бы вы хотели? Годовалый ребёнок молчит, двухлетний называет своё имя и говорит, что хочет стать машиной с сиреной. В конце фильма столетняя женщина переспрашивает наблюдателя, потому что плохо слышит, на вопрос чего бы пани хотела, отвечает и ещё жить. А в промежутке люди рассуждают так, как если бы нечто наблюдавшее было моральным критерием. Они хотят быть хорошими, разбирают свои недостатки и ищут пути самосовершенствования. Неудивительно, что лицо наблюдателя Шиштафа Киселёвского это лицо самого умного и глубокого человека, которого я когда-либо видел. Его можно сравнить, разве что с лицом Юрия Трифонова но Кислиёвского, нет Трифоновской тяжести взгляда. Они оба умерли в возрасте за 50, уже всё, в принципе, сказав миру. То, что Кислиёвский написал и снял, оказалось достаточно, чтобы войти в историю кино. Всякое кино в виду наличия сценария это трансформация букв в визуальные образы. Но иной раз читать кино и интереснее, или не менее интересно, чем смотреть. И вот в 2021-м в издательстве «Корпус» вышел толстенный том в 43,5 авторских листа сценариев и интервью Кислёвского. Многое из этого я уже читал. «Деколог» в искусстве кино. Там сценарии печатались в переводе Ксении Старосельской в 1993-1994 годах. В те годы это был потрясающий журнал при редакторстве, что Константина Щербакова, что Даниила Дандурея. Впоследствии я общался и с тем, и с другим, так и не научившись называть рефинированного Даниила Борисовича Даней. С автобиографией Кислиёвского и некоторыми сценариями, купленными в Варшаве, ознакомился по-польски. Но то, что меня очень интересовало в буквальном виде, двойной жизнь Вероники и трилогию «Синий, белый, красный» прочитал впервые. Без конца фильм, который я не видел на экране, оказался литературным шедевром. Это очень европейское кино и европейская проза с европейскими, точнее, общечеловеческими сюжетами. И только в белом, в очень польском по духу иронически комедийном фильме возникают реалии рубежа 1990-х, периода конца коммунизма. Персонаж, который пересчитывает пачки долларов и деловито раздражённо кричит: "Дверь!" Когда купюры разлетаются у него из-за сквозняка. Это оттуда. Герой актёра Сбегнева Замаховского Контрабанды в большом чемодане, вернувшийся на родину, где бандиты, утащившие багаж, разочарованно выбрасывают его в грязный овраг, с чувством произносит, размазывая мерзкую жижу под руками: Наконец-то я дома. Только иной русский поймёт эту славянскую жёсткую иронию. Кшиштоф Песевич, соавтор сценариев Кислиёвского, отточивший перо на дикологии, профессиональный юрист, выглядевший как заурядный делопроизводитель. На сценарии этого тандема настоящая литература вытаскивающая на свет сложный и трагичный в своей повседневной серой унылости мир Варшавского спального района времён позднего социализма. Кислёвский — наблюдатель случайностей, из которых складывается жизнь. Герой короткого фильма о любви, 18-летний юноша, подсматривающий с помощью подзорной трубы за дамы, живущие активной личной жизнью, но забывший, что такое любовь, тоже наблюдатель. В игровом кино Кисловский выступает как документалист человеческих душ. Режиссёр выбирал лучших актрис и при взойти самих себя после фильмов Кисловского им было трудно. Гражина, Шаполовска, Магда в коротком фильме Оливье, Джульет Винож, Жюли Дельпи и Ран Жакоб. Если бы он приспособил к своему замыслу других актрис, работа с ним была бы пиком и их профессиональной карьеры. Жакоб, которую Кислёвский называл по-отечески на польский манер Иренкой, сыграла у него две главных роли в «Двойной жизни Вероники» и «Красном». За Веронику она получила приз за лучшую женскую роль в Каннах. Очень по-Кислёвски появилась в одной из киноновелл «Антониони» и «Вендерса» в фильме «За облаками». А дальше, в общем-то, ничего существенного. Но сыгранного хватило, чтобы остаться в истории кино. Кислиёвский был реалистом, а потому верил в случайности. Одни и те же персонажи и пейзажи переходят из одного фильма в другой. Мелькая на несколько секунд траектории жизни незнакомых людей пересекаются самым причудливым и в то же время будничным образом. Нескольких таких персонажей он объединяет в числе спасшихся после кораблекрушения в фильме Красный случайные знакомства, спасённых таят в себе новые, нереализованные сценарии. Кислиёвский практически не интересовался спором славян между собой. В смысле, не интересовался большим братом, Советским Союзом, и не дожил до споров поляков между собой по поводу вины и ответственности за преклонной во всех смыслах антисемитизм. До яростной дискуссии вокруг блистательных образцов польского кино, Колосков, Владимира Посековского, и «Иды» Павла Павликовского. Для творчества ему хватало материала, собранного в социалистической Польше 1970-х, 1980-х и несоциалистической Европе рубежа 1990-х. Там он находил вечные характеры и вечные сюжеты. «Моя Польша, Польша учебника Василевской и фильмов Кислевского куда-то провалилась, как и «Моя Россия». Осталось, впрочем, его Кислиёвского Европа. Или мне это только кажется, сдая Миша